Эпилог «Машка! Машка, ну Машка, ну очнись, ну пожалуйста!» Знакомый голос доносился гулко, словно из колодца, но все же заставил вынырнуть меня из темноты и открыть глаза. А открыв, тут же моргнуть, потому что Юльки, которая в панике склонилась сейчас надо мной, во дворце Кощея уж точно быть не могло. Но она была, и... и это был не дворец. Даже мои еще не полностью сфокусировавшиеся глаза сообщали, что я лежу на полу в торговом центре, а вокруг столпился самый обычный народ. «Какого... что произошло?» — хрипло произнесла я. «Она пришла в себя! Помогите нам!» — тотчас крикнула Юлька. Какой-то парень тут же поднял меня с пола и переместил на скамейку. Юлька тотчас устроилась рядом и со слезами на глазах затараторила. «Я даже до эскалатора не успела дойти, как крики раздались. Обернулась, смотрю, а ты на полу лежишь, а над тобой урод тот, в Деда Мороза ряженный, с палкой своей стоит, псих полный. Убежал гад от охраны. Но ты не переживай, я тебе уже скорую вызвала» перепугалась, капец. Ты только сознание не теряй больше, ладно? Она говорила и говорила, а я только и могла, что растерянно смотрела на нее и окружающих нас людей. Я ведь не могла быть здесь. Не могла. Казалось, что это какой-то сон. И сейчас вот-вот я проснусь, придет костопрах или заворчит яр. Но вместо этого приехала скорая и меня отвезли в больницу. К счастью, рентген ничего не показал, так что врач решил, что я обошлась лишь легким сотрясением. Ни тошноты, ни боли я, правда, не ощущала, но при этом сознание находилось будто в тумане и по-прежнему отказывалось верить в реальность происходящего. Мне вообще сосредоточиться на чем либо было сложно. Я даже не знала, кто и когда позвонил моей бабушке. А когда она появилась встревоженная и бледная, я спросила самое умное, что могла бабушка скажи мне честно ты баба яга да хорошо ее приложили прокомментировала одна из медсестер а бабушка залилась слезами и кинулась меня обнимать только тогда я осознала что все вокруг происходит на самом деле и почувствовала одновременно стыд и жуткую горечь домой меня отпустили с рекомендацией ближайшие несколько дней сохранять покой и следить за самочувствием. Еще выписали какие-то лекарства, рецепт бабушка бережно убрала в свою сумочку. Нам даже помогли вызвать такси. Всю обратную дорогу бабушка охала и переживала. Говорила, что надо быть осторожнее, что надо держаться подальше от незнакомых людей, особенно ряженых. А я... Я никак не могла до конца поверить в то, что все мои воспоминания о другом мире просто видение. Даже несмотря на то, что там я провела больше недели, а здесь очнулась в тот же день, когда я исчезла. Ведь все было таким ярким, таким настоящим. Хотя, говорят, галлюцинации всегда реалистичны, именно поэтому их и нельзя отличить. Так неужели и вправду ничего не было? ни сказочного королевства, ни отца Кощея, ни Белогора. За следующие дни я впервые в жизни в полной мере ощутила, что такое депрессия. Мне не хотелось ни есть, ни лазить в интернете, ни общаться в соцсетях. Не хотелось вообще ничего. Периодически я терла безымянный палец там, где должно было быть обручальное кольцо. Увы. Кольца тоже не было, хотя ощущение того, что оно все еще находится на пальце, не пропадало, и это тоже нервировало. Периодически бабушка осторожно пыталась расспросить меня о причинах такого настроения, но я просто ввалила все на последствия сотрясения. Понимала, что если начну рассказывать, меня еще и к психиатру чего доброго поведут. Да и новых слез единственного близкого человека видеть не хотелось. А потом я вернулась к учебе, И нет, не успокоилась, конечно, но почти смирилась. Тем более, что Юлька и другие девчонки, как могли, старались меня отвлечь от воспоминаний, как они считали, о неадекватном маньяке. В общем, через пару недель, когда по прогнозу погоды пообещали очень теплые выходные, я согласилась поехать с нашей компанией на первые в этом году шашлыки. Бабушка, хотя и отнеслась к затее с пониманием, все же забеспокоилась. Вечером накануне поездки, когда я нарезала бутерброды, свою долю в общий сбор съесного на компанию, она даже зашла на кухню и поделилась сомнениями. Не знаю, Машенька, стоит ли, все-таки в лес поедете, а там мало ли что. Не мало ли, а десять человек будет, причем шестеро ребят, успокоила я с улыбкой, оборачиваясь к ней. Да и какой у нас тут лес, так рощится. В общем, все будет в порядке. Ай! Разговаривая, я не прекращала резать и едва отвлеклась, полоснула ножом по пальцу, к счастью, не сильно. Что такое? ахнула бабушка, подскакивая ко мне. Ничего, я слезнула кровь с пореза. Ерунда, быстро зажи...» Я вновь осеклась и пораженно вытаращилась на свой палец, потому что порез затянулся. Буквально за пару секунд. Но как? «Как такое может быть, если только...» От невероятной, невозможной догадки адреналин хлынул в кровь, а сердце застучало так, что, казалось, решило выпрыгнуть из груди. Ведь это же не... не... «Да... А так все хорошо шло!» Внезапно с досадой произнесла бабушка. «Что?» Я растерянно посмотрела на нее и вздрогнула уже от страха, потому что бабушка изменилась, черты ее лица заострились, а взгляд стал острым, пронзительным. Вся мягкость и забота из него испарилась, будто и не было. — Ну и когда ты успела молодильное яблоко съесть? — хмуро спросила баба Яга.